Глава 33. Я вернулась в клинику и решила дождаться результата анализа на месте. Всё равно толком ни о чём не смогу больше думать. Об Артуре и его партнёрше по бизнесу или постели запретила себе даже вспоминать. На повестке дня были вещи важнее, чем мысли о гореме Багрова. Девушка за стойкой регистрации окликнула меня и попросила зайти в кабинет моего врача, кольцовой Елены Юрьевны. Полагаю, Артуру уже доложили о результатах наших с ним стараний. Он ведь сам как-то обмолвился, что ему сообщают обо всём в первую очередь. Я прошла в кабинет и взглянула на Кольцову, теребила в руках ручку сумки и думала, что с ума сойду от волнения в этот момент. Пыталась по выражению её лица понять, пролёт у меня или залёт, но Елена Юрьевна выглядела абсолютно бесстрастно. Она подняла голову, и наши глаза встретились. Ну что же, Виктория, чутьё меня не подвело. Просияла Кольцова. «Я рада, что настояла на щадящих способах зачатия. Поздравляю вас. ХГЧ отличный, даже немного выше нормы. Через несколько дней сделаем УЗИ и будем надеяться, что спустя восемь месяцев малыш принесёт двойное счастье в ваш союз, спасёт старшего ребёнка от недуга и сплотит своих родителей». «Правда?» Я опустила руки, ощущая, как задрожали коленки. Нет, конечно же, я была полна надежд услышать эти слова, но до последнего запрещала себе думать и представлять, что будет после них. Я распишу вам перечень всех обследований на ближайшее время. Мы будем следить за развитием и состоянием плода, а пока можете идти обрадовать Артура Сергеевича. Разве он не в курсе? Удивилась я. Должен быть. Моя помощница отправила результат анализа на вашу электронную почту и на почту Артура Сергеевича, согласно договору. Вероника сообщила, что вы в клинике и ждёте результата, и я попросил её пригласить вас в кабинет, потому что захотела поздравить лично. Спасибо. Я чувствовала растерянность, всё ещё не верила, что происходящее не было сном. Из клиники вышла на ватных ногах. Нет, всё равно не верится. Неужели это правда? Прошло всего чуть больше месяца, а я уже в положении. Я дотронулась рукой до живота, и несколько обжигающих слезинок выкатились из глаз. Ещё один малыш, маленький ребёнок, уму непостижимо, но какое же это счастье! Показалось, что воздух на улице стал теплее, солнце ярче, а в груди как будто больше места образовалось. Ну, конечно, больше, ведь я уже любила эту маленькую бусинку внутри себя, как иначе-то? Наверное, я слишком долго стояла у машины, держала руки на животе и отрешённо смотрела перед собой, представляя, каким будет мой малыш. Это будет девочка или мальчик? Весь мир будто замер. Я была так счастлива, ничто не могло больше омрачить этого счастья. Виктория, всё в порядке. Костя оказался рядом и подержал меня за руку, с беспокойством заглядывая в лицо. "Да, всё хорошо", растерянно отозвалась я, ощущая себя одухотворённой от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах. Забравшись в машину, попросила Костю отвести меня к сыну. Всю дорогу он наблюдал за мной через зеркало заднего вида. Я ловила на себе его короткие взгляды и понимала, что Костя о каждом моём шаге докладывал своему начальству, пока оно отсутствовало в городе. Ну, тем лучше. Пусть и сейчас озвонится Артуру и расскажет ему, как я счастлива и взбудоражена. Мы уже подъезжали к больнице, когда телефон в сумке развзлелся мелодичной трелью. "Привет, ты где?" спросил Артур спокойным голосом. "Интересно, он уже видел письмо из клиники?" «Приехала к сыну», — ответила я, затаив дыхание. Артур наконец-то освободился от своих переговоров. Долго же они проходили. Я подняла запястье и посмотрела на часы. «Почти два с лишним часа». «Хорошо». Багров был немногословен, и по его сдержанному и серьёзному тону я бы сказала, что Артур, вероятно, ещё ничего не знал. «Я подъеду к вам через пару часов и заберу тебя сам». Он разъединил звонок, я не успела сказать ни слова. Ну и ладно. Я прижала телефон к щеке, по-прежнему чувствуя себя запредельно счастливой, несмотря на утреннюю встречу в кафе с Артуром и Ростовой. Даже удивительно, как могли так резко сместиться мои ориентиры за каких-то полчаса от одной ворвавшейся в жизнь хорошей новости. Нет, конечно, ничего приятного в том, что у Артура, возможно, имелась любовница, а у меня соперницы не было, но сейчас одно важное событие перечёркивало все плохие. В глубине души я всё же надеялась, что Валерию и Артура связывают только деловые отношения. Сен сразу обратил внимание, что я в хорошем настроении, и пытался выяснить причину такой сильной радости. Я ответила первая, пришедшая на ум, и сообщила, что папа вернулся из командировки. Артура не было в городе почти десять дней. Большой срок. И Егор радовался теперь вместе со мной, то и дело поглядывал на часы в телефоне, поджидая отца. Артур приехал спустя полтора часа. Тихо вошёл в палату, пока мы коротали время за игрой в морской бой. Подняли голову, словно по команде, услышав его голос». Багров выглядел не таким уставшим, и теперь я отчётливо понимала, что он знает о моей беременности. Артур смотрел на меня потеплевшим взглядом, задерживал его дольше обычного и находился в прекрасном расположении духа. Все вместе мы провели ещё час, а потом пришла Катя, и мы с Артуром засобирались домой. Я знала, что Егор будет грустить после нашего ухода, и сердце от этого разрывалось на части, какого бы мнения ни было обо мне Артур, Я чувствовала, что его сердце потихоньку отогревалось, а влечение набирало обороты и мощь. Несколько дней без Багрова и для меня не прошли даром. Я сильно скучала по Артуру и сейчас безумно хотелось прикоснуться к нему, провести пальцами по подбородку, на котором проступила щетина, поправить чёрную прядь волос, что упала на лоб. Во мне будто уживались две Вики. Одна любила Артура и умирала от нежности к нему, А другая бы, не задумываясь, придушила от ревности и обиды за утреннюю сцену в кафе, ведь он мог сообщить заранее о том, что вернулся. Нас можно поздравить, Артур выглядел довольным и не скрывал своего приподнятого настроения. Да, я очень рада, что беременность наступила с первого раза, и хотела бы тебя попросить об одной вещи. Артур вопросительно загнул одну бровь, а я придала лицу серьёзное выражение. Мне нежелательно волноваться. Я мечтаю, чтобы беременность закончилась родами, говорила эти слова, а чувствовала себя так, будто собиралась у Багрова милостыню выпрашивать. В общем, я не хочу знать о твоих любовницах и прочих похождениях. Надеюсь, ты найдёшь способ скрыть от меня эту сферу своей жизни, чтобы не доставлять мне лишних переживаний. Я стоп. Заполнил кабинку лифта мягкий голос Артура. Двери разъехались перед нами. Мы вышли, и только на улице Багров продолжил. «Я понимаю, куда ты клонишь. Мой сюрприз, увы, не удался. Я хотела решить важные дела и вечером заехать к вам с сыном в больницу, а потом вместе с тобой поехать домой к Кате. Я в курсе, как дети соскучились по мне, но и предположить не мог, что мы встретимся в кафе. Между мной и Валерией сугубо деловые отношения». «Тоже заключили договор?» — съязвила я. «Надеюсь, ты одинаково относишься ко всем своим партнёрам. И Валерия тоже прописал волчий билет в адскую жизнь, когда она тебе наскучит». «Тоже договор». Мрачно отозвался Артур, не обращая внимания на мои колкости. «Мне нужны союзники. Валерия и её отец — более чем надёжные люди и партнёры». «Она метит к тебе в постель, и ты это прекрасно понимаешь. Вы... вы ездили вместе в командировку?» Спросила я в лоб, потому что важно было знать правду, и я была уверена, что Артур мне её скажет. Нет, я ездил один, вернулся утром, чтобы увидеться с отцом Валерии. Он предложил пообедать всем вместе. Когда Ростов подъехал, вы с подругой уже ушли. Идём. Рука Артура легла мне на талию, и он потянул меня за собой. Я не знала, как реагировать на его слова и спокойствие, к чему была совершенно не готова. Вроде бы взрослый человек, дипломированный специалист, вон сколько процессов выиграла, а перед Багровым стояла и всё забывала, терялась и рабела. И нежность эта треклятая, словно внутри меня находился бездонный колодец, и я черпала эти чувства вёдрами из него. А он никак не хотел иссохнуть и подарить мне тем самым хоть каплю облегчения. Мы подошли к машине, рассматриваясь. Артур открыл дверь с пассажирской стороны, и я увидела на сиденье маленькое чудо бежевые пинетки ручной вязки. Я была уверена в том, что это ручная работа, потому что мама вязала такие же пинетки для маленького Егора. Я в недоумении смотрела на Артура и не могла ничего произнести. Это был подарок мне, правда? Артур улыбнулся, заметив удивление и смятение на моём лице. Я взяла в руки пинетки и прижала их к груди. Мать в курсе нашей проблемы с общим ребёнком. Он кивнул на пенетки, которые я прижимала к себе словно дитя. Это она связала их и сказала, что если обзавестись заранее детской вещью, то беременность наступит быстрее. Они лежали всё это время в бардачке моей машины. Артур подставил мне руку, и я забралась внутрь, всё так же держа свободной рукой бежевое чудо у груди. Спасибо, они очень красивые. Передай маме, что мне понравилось, поблагодарила я, вглядываясь в его лицо. Передам. Артур закрыл дверь, обошёл машину спереди и сел за руль. Повернулся ко мне и долго смотрел. Я угадывала этот его взгляд и огонь в глазах. Несмотря на то, что мы достигли цели, и я забеременела, моё влечение и чувство к этому человеку меньше не стали. Я бы даже сказала наоборот, увеличились. Ну что, поехали домой? спросил он. «Хотелось бы, чтобы такое настроение было у Артура всегда, но я понимала, что это невозможно. Да, он сейчас и рад, но его доверие просто так не вернуть. Дома меня ждал ещё один сюрприз. Глаша накрыла большой стол в гостиной, и мы все вместе расположились за ним, чтобы поужинать. Артур весь вечер не скупился на добрые слова и был приятным собеседником. Мы не касались тем, которые бы могли испортить настроение, а следовательно и вечер». Слушали рассказы Кати, и в какой-то момент даже показалось, что между мной и Артуром никогда не было ни домолвок, ни обмана. После хорошо проведённого вечера в обществе его семьи, я поднялась к себе в комнату, а Артур отправился укладывать дочь. В его отсутствии я взяла на себя эту ответственность и укладывала Катю сама. Глаша позволила мне эту вольность, но я почему-то была уверена, что перед тем, как разрешить это действие, У неё состоялся разговор с хозяином дома, и она заручилась его благословением. После такого напряжённого и насыщенного событиями дня я заснула практически сразу же, как опустила голову на подушку. В полудрёме показалось, что дверь в мою комнату открылась. Переживания последних дней наложили отпечаток на сознание и организм, веки налились свинцовой тяжестью и никак не хотели поддаваться. Я так и не смогла их открыть. Повернулась на другой бок и окончательно провалилась в сон. Мне снилось, будто Бартур пришёл ночью, обнял меня, как когда-то в нашей молодости, и в его крепких объятиях все тревоги отступили назад. Это было чудесно. Проснувшись на утро, я поняла, что то был не сон. Артур действительно спал рядом. Он держал меня в кольце своих сильных рук, уткнувшись лицом в мою шею и, видимо, провёл в комнате всю ночь.